Глава тридцатая. Сладко потянувшись, я открыла глаза и, еще не до конца сбросив сон, провела рядом ладонью. Но кровать оказалась пуста. Где был Ян, я понятия не имела. Сколько времени? Тоже. Вчерашний день был сном. А сегодняшний? Окажется ли он возвращением в суровую действительность или... Привстав, я посмотрела в сторону балкона с открытым пирсом. Уловила всплеск волн. Поднялась и накинула халат, а потом вышла на балкон, с которого можно было нырнуть прямо в бирюзовую воду лагуны, где мы пришвартовались вчера. На удивление, помимо нас тут не было ни души. Хотя не мудрено. Кто рискнет нарушить уединение человека, имеющего такую роскошную яхту? Хмыкнув, я встала на самом краешке пирса. Ян, рассекающий волны, был поистине прекрасен. Кажется, я влюбилась в него безоговорочно и бесповоротно. Что будет дальше? Наверное, нужно было спросить об этом еще вчера, но прекрасный ужин при свечах и ночь, последовавшая за ним, не дали мне даже подумать об этом. Зато сегодня, сейчас я... Ты проснулась? Подплыв, улыбнулся Ян. «Прыгай ко мне!» Подтянувшись на лесенке, он ухватил меня за край халата. «Ян, не смей!» Испуганно воскликнула я, пытаясь отцепить его пальцы. «Уверена?» «Уверена! Лучше ты вылезай и будем завтракать!» «Кстати, о завтраке!» Он поднялся на пирс, и я тут же подала ему полотенце. «Отличная идея!» Ухватив за талию, Ян притянул меня к себе и поцеловал. Жарко, настойчиво, так что я моментально ощутила желание. Внизу живота стало тепло, тело откликнулось, и я не смогла сдержать тихий стон. Короткое прикосновение, поцелуй. я растаяла, как шоколад на солнце. «Ян!» «Завтрак!» — прохрипела, пытаясь сохранить остатки здравомыслия. «Я бы на завтрак с удовольствием попробовал тебя!» — прорычал он мне в губы и, отстранив, прошел дальше, остановился у аппарата внутренней связи. Посмотрел на меня. Я думала, он спросит, чего я хочу, но нет. На чистом английском Ян сказал, что нам срочно требуется самый вкусный в мире завтрак в каюту, и вернулся ко мне обхватил мое лицо ладонями и пару мгновений смотрел в глаза, не произнося ни слова. «Не хочу этого говорить, Адыль, но нам нужно возвращаться домой». Наконец нарушил он тишину. Я обреченно вздохнула. «Да, я и сама хотела спросить об этом. Несмотря на голосовушки, которыми мы обменивались с Артемом и Машкой, мне не хватало сына рядом. Даже вчера, когда мы купались в чистейшей прозрачной воде, где сотни самых разных рыбок плавали едва ли не на поверхности рядом, я думала о Темке. Думала, как бы сыну тут понравилось, в каком бы восторге он был, надев маску и наблюдая за подводным миром. Я привыкла думать в первую очередь о сыне. О сыне и муже. Но чувствовала себя немного виноватой, что я тут развлекаюсь и наслаждаюсь морской прогулкой с Яном, а Артем в снежной серой Москве. «А как же твой партнер? Хитро улыбнулась я, накрыв его ладони своими. Ян в ответ лишь усмехнулся. «Не было ведь никакого партнера, верно?» Я отняла его руки от лица и продолжала сжимать в своих, повела Яна к диванчику. «Алексей живет немного не в Таиланде», — ответил Ян, уселся на диван и усадил меня рядом. Закинул мои ноги себе на колени и ласково погладил. «И где же?» «На Бали!» «И как же ты так ошибся?» Наигранно озадачилась я. Со всеми такое случается. Пожал плечами Ян. Но, если честно, Таиланд мне нравится больше Бали. Поэтому я и прикупил тут домик. Домик, — понимающе подтвердила я, вспомнив царские хоромы в его вилле. В дверь постучали. Я тут же убрала ноги и поправила халат. Было неловко. Персонал яхты и так понимал, что я с Яном, но показывать это в открытую я была не готова. Яхта — деньги. Шикарный мужчина. Все это было из жизни, которой я никогда не знала. Я словно бы украла для себя кусочек, по крайней мере, так мне казалось. Ян, посмеиваясь, встал и вернулся с подносом. Поставил его на столик перед нами, и я сию же секунду схватила теплую булочку из корзинки, откусила и с блаженством закатила глаза. Боже! Вкус и правда был божественный. Знаешь, Ян забрал у меня булку и, отчепнув кусочек, положил мне в рот. Я подумал над твоими словами. — Какими именно? — Над всеми. Решил предложить твоей подруге быть няней Артема. — Маша, удивилась я и даже перестала жевать. Уж чего-чего, а этого я и предположить не могла. — Маше и нашему сыну с ней будет хорошо. И тебе, думаю, будет веселее с ней. И друзьям его я тоже позволю приезжать. Предположим, он задумался. Я легонько ударила его по руке, и Ян засмеялся. Да, когда захотят, тогда пусть и приезжают. Да, смешинки в глазах остались, но Ян стал серьезным. Да, Артем тоже может ездить к друзьям, но только под присмотром няни и с моим водителем. Спасибо тебе. Я прильнула к нему и крепко обняла. Но это еще не все. Не все? Я подняла на него взгляд. «Нет, я решил, что ты больше не будешь работать горничной». «А кем же я буду?» Спросила тихо, боясь услышать ответ. Ян коснулся губами моего лба, затем переносицы. Смешинки исчезли из его глаз. Он долго смотрел на меня, и с каждой секундой волнение охватывало меня сильнее. Он очертил овал моего лица пальцами. Улыбка снова коснулась его губ, самых уголков. — Думаю, роли матери моего сына тебе будет достаточно.